Глава 12. Леди и лицензия, или венец дружбы. Мои дорогие ребятки, замужняя сестра мисс Сэндл только что вернулась на родину из Австралии и чувствует себя очень усталой, что, можно сказать, совершенно неудивительно после столь долгого путешествия. Поэтому она приедет в Лимчорн отдохнуть, и так как обычно соседство с вами не слишком способствует отдыху, «Хочу попросить вас вести себя очень тихо. Если хорошая погода продержится и дальше, вам стоит как можно больше времени проводить на улице. Однако, оказываясь дома, следите, пожалуйста, за своими ботинками и в особенности за ботинками ГО». Миссис Бэкс очень много путешествовала. Однажды ее даже чуть не съели каннибалы. Но я надеюсь, что вы не станете изводить ее просьбами рассказывать вам истории». Приедет она в пятницу. Рад был узнать из письма Элис, что вам понравилось на празднике первоцвета. Передайте Наэлю, что поэт Пично не совсем приятный способ написания этого столь нужного ему слова. Посылаю вам 10 шиллингов на карманные расходы. И еще раз молю, предоставьте миссис Бэкс возможность отдохнуть в покое и неге. Ваш любящий отец. по скриптум «Если вам нужно что-нибудь прислать, напишите, и я передам это миссис Бэкс. Кстати, я тут на днях встретился за обедом с вашим другом мистером Красный Дом». Письмо было нами получено и прочитано сперва всеми вместе вслух, а затем каждый в отдельности про себя, после чего повисла грустная тишина. Первым ее нарушил Дики. «Мне кажется, это ужасно, хотя могло быть и хуже», — мрачно произнес он. «Не понимаю, куда уж хуже», — буркнул ГО. «И когда уже отец оставит в покое мои ботинки?» «А я говорю вам, могло быть гораздо хуже», — повторил Дики. «Представьте себе, если бы он вместо просьбы находиться побольше на улице обратился бы к нам с ровно противоположным предложением». «Ой», — испуганно пискнула Элис. «Представляете, если бы он и впрямь нам сказал, «Бедную миссис Бэкс нужно подбодрить», «Не оставляйте ее в одиночестве, ни днем, ни ночью. По очереди развлекайте ее, Пусть она не проведет ни минуты без ваших шуток». «О, да, это и впрямь было бы куда хуже». «А благодаря настоянию целые дни проводить на улице...» Подхватил Освальд. «Перед нами открывается масса шансов приумножить добытые два суверена. Теперь давайте решим, кто будет встречать миссис Бекс на станции. Как-никак, это ведь домой ее сестры». «И пусть он не наш собственный, мы должны быть вежливы с гостями». Безукоризненная позиция. Однако ехать на станцию никто не желал. В итоге вызвался Освальд, вообще-то надеясь, что пробудет личным примером совесть в ком-то из остальных. Но надежда его оказалась тщетной. Мы известили о приезде гости миссис Билл, и она подготовила для миссис Бэкс лучшую комнату. Выскребло там все до тех самых пор, пока в комнате не возобладал замечательный запах свежеотмытого дерева и мраморного мыла. А следом мы сами принялись по мере сил украшать будущее жилище гостья. «Если учесть, что она вернулась из края попугаев, опоссумов, каучуковых деревьев и прочего, ей наверняка захочется красивых вещей», сказала Элис. Мы сперва подумывали одолжить чучело дикой кошки в баре гостиницы «Старый корабль» но потом спохватились, что украшения должны быть предельно спокойными, а дикая кошка, пусть даже видит чучело, такому требованию не отвечала. Поэтому мы одолжили там же чучело-таракана в стеклянном ящичке. Замечательное спокойное украшение для комода. Ракушки, когда в них никто уже не живет, тоже очень спокойная вещь. И мисс Билл позволила нам взять три больших штуки со своего шифоньера. Для букетов девочки собрали колокольчики и белые анимоны. Можно было нарвать еще маков и лютиков, но нам показалось, что слишком яркая их окраска только взбудоражит, миссис Бэкс. Мы отнесли в комнату книги для чтения на ночь. Самые спокойные, какие удалось найти. «Сонета о сне», «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум», «Сумерки идолов», «Дневник мечтательницы» у тихих вод и еще кое-что в том же духе. Яркость некоторых обложек нас немного насторожила, и наши сестры обернули их серой бумагой. Верх комода и туалетный столик были застелены заботливо подрубленными девочками салфетками из серого ситца. Римские шторы мы опустили до середины окна, и когда все приготовления были завершены, комната стала выглядеть бесмятежной, как задремавший на ветке дерева лесной голубь. «Часы мы для окончательного уюта ей принесли, но заводить не стали». «Она может сама это сделать, если в состоянии выносить их на тиканье», — сказала Дора. И Иосфальд собрался на станцию встречать поезд. Сел он на козлы рядом с кучером, и остальные, увидев, как он туда забирается, полагаю, испытали запоздалое сожаление, что вовремя не прониклись долгом гостеприимства, который побудил бы их тоже поехать на станцию». Зато Освальд славно проехался. Успел он точно к прибытию поезда, вышла из него всего лишь одна леди, и Освальд сразу же понял, что никто, кроме нее, просто не может оказаться миссис Бэкс. Если бы его не предупредили заранее, что она нуждается в покое и отдыхе, сам он, по ее виду, никогда бы такого не предположил. Выглядела она веселой и энергичной, коротко стриженная, в золотых очках и короткой юбке. В одной руке она несла дорожную сумку, а в другой — клетку, в которой сидел наш собственный попугай. Вообще-то мы написали на всякий случай отцу, что посылать ничего не надо, кроме попугая и пинчера, которых нам здесь только и не хватает. Но никто из нас даже вообразить не мог, что леди кого-то из них и впрямь привезет. «Полагаю, вы миссис Бэкс». Вот единственные слова, которыми Освальд отважился нарушить тишину, принимая из рук приехавшей гости попугая и дорожную сумку. «Как поживаешь?» Необычно бодро для утомленной леди поинтересовалась она, и Освальд подумал, сколь благородно с ее стороны потратить усилия на улыбку. «Ты Освальд или Дике?» «Освальд», — коротко и чуть ли не шепотом ответил он. «И тут из собачьего отсека багажного вагона почти ему в руки...» Выскочил очень веселый пинчер, и пес не мог вести себя тихо, видимо, просто не понимал, насколько это необходимо. Освальд принялся тихо шептать на ухо пинчеру разные увещевания, одновременно шестом указывая туда, где их ожидал экипаж из гостиницы старый корабль. Когда все трое до него дошли, Освальд пристроил клетку внутри на сиденье, с молчаливой вежливостью открыл дверцу для миссис Бекс, захлопнул ее как можно тише, когда она села и приготовился забраться на козлы. «Эй, а не хочешь вместе со мной? Давай!» Звонко окликнула миссис Бэкс. «Нет, спасибо!» С опаской испуганной мыши откликнулся Освальд и, страшась продолжение разговора, сел рядом с кучером. Таким образом, утомленная леди на целых шесть миль пути была обеспечена абсолютная тишина, если, конечно, не брать во внимание стук колес и треск экипажа. А на козлах Освальд и Пинчер, как пишут обычно в романах, вовсю наслаждались сладкими плодами радостного воссоединения. Кучер из старого корабля, глядя на них, отметил, как прекрасно воспитан Пинчер. Словом, счастливая вышла поездка. А вот в прилизанной аккуратности остальных, которые выстроились редком, дабы приветствовать миссис Бэкс, было что-то совершенно ужасное. Они задушенным хором проговорили – «Здрасте, как поживаете?» И выглядели совершеннейшими тихонями. Никогда еще не встречал такой компании примерных деток тише воды ниже травы. Гостья отправилась в свою комнату, и мы больше ее не видели до самого чая. Когда время его настало, мы все такие же прилизанные и примерные расселись в абсолютнейшей тишине вокруг стола, оставив, конечно, место возле подноса с чайниками для миссис Бэкс, но она предложила Доре. «Ты не хотела бы наливать сама?» Идора откликнулась тишайшим нежным голоском. «Если вам так будет удобнее, миссис Бэкс, обычно-то именно я это и делаю». И она наполнила чашки. А потом мы с молчаливой церемонностью передавали друг другу хлеб, масло, джем и мед, не забывая при этом бдительно следить, чтобы миссис Бэкс была вдоволь еды. А вы тут не скучаете?» поинтересовалась она. «Нет, спасибо», — глухо ответили мы. «И чем же вы занимаетесь?» — спросила она. Мы не сочли себя вправе волновать ее рассказами о нашей разнообразной деятельности, и Дикий ограничился кратким успокоительным бормотанием. «Да ничем особенным!» Между тем, как Элис в унисон с братом прошептала. «Всяким там разным». «А не расскажете мне!» Вопросительно оглядела нас миссис Бэкс. Мы ответили глубоким молчанием. Она, вздохнув, протянула чашку за новой порцией чая. «Вам случалось чувствовать смущение?» Полюбопытствовала она. «Я вот сильно смущаюсь, особенно с новыми для себя людьми». Нам понравились эти ее слова, и Элис ответила, что надеется с нами, она смущаться не будет. «Надеюсь, нет». Снова заговорила миссис Бэкс. А знаете, вчера со мной ехала в поезде очень смешная женщина. У нее было с собой целых одиннадцать предметов багажа, и она поминутно их пересчитывала. А в число прочего входил котенок, который каждый раз, как она принималась за пересчет, ухитрялся спрятаться под сиденьем, и у нее из-за этого постоянно не сходился итог. Нам было бы любопытно узнать побольше про этого котенка, особенно какого он цвета и возраста, но Освальд почувствовал, миссис Бэкс начала о нем рассказывать исключительно ради того, чтобы мы не стеснялись. И не желая тревожить ее покой дальнейшими расспросами о смешной попутчице, он просто кратко осведомился. Не желаете ли еще кусок пирога? Миссис Бэкс из душевного благородства попробовала завести с нами разговоры то о Пинчере, То о поездах, то об Австралии, однако мы оставались тверды в своем решении не нарушать покоя и тишины, которых она так жаждала. Сдерживая из последних сил переполнявшие нас до краев любопытство насчет опоссумов на каучуковых деревьях, эму, кенгуру и австралийской акации, мы ограничивались в беседах с ней краткими «да» или «нет», или, что было чаще, «вообще молчанием». Едва чаепитие завершилось, мы растаяли прямо как в оттепель снег, по выражению старинной шотландской песни. Только мы, в отличие от снега, поспешили к морю, и там на берегу соревновались, кто громче крикнет, чтобы срочно избавиться от неприятной скованности в гортане. После еле слышных ответов миссис Бэкс в глотку, словно комья шерсти набились. Освальдс, кстати, соревнования выиграл. На следующий день мы тщательно избегали встречаться с гостьей, кроме как за едой. Когда сели завтракать, она снова попробовала заговорить с нами, но мы, обуздав желание ее слушать, лишь передавали друг другу перец, соль, горчицу, хлеб, тосты, масло, мармелад и даже кайенский перец и уксус с такой тихой молчаливой вежливостью, что она сдалась. Мы поочередно стояли на страже ее спокойствия, отгоняя от дома шарманщиков. Нам удавалось втолковать им, что тут не место для их музыкальных упражнений, ибо в доме находится австралийская леди, которая сильно нуждается в тишине. Они моментально уходили, однако нам это стоило денег. Ни один шарманщик не согласился покинуть точку меньше, чем за два пенса. Необходимость влезти тишину так сильно нас утомила, что мы очень рано отправились спать когда постоянно стараешься не шуметь и не шалить, это очень изматывает. Но мы знали, таков наш долг, и были горды, что нам удается добросовестно его исполнять. А на другой день пострадал мистер Джейк Ли. Это такой разъездной торговец, раскатывающий по округе вкрытые повозки, где полно булавок, иголок, расчесок, сковородок и всяких прочих вещей, которые могут срочно понадобиться фермерским женам, особенно в отсутствии магазинов и лавок, вблизи их ферм. Жизнь Джейка мне всегда представлялась прекрасной. Сам с удовольствием бы так жил. Однако в тот день везение от него отвернулось. Повозка его уже готова была отправиться в путь, и он уже поставил ногу на колесо, собираясь в нее забраться, когда мимо проехал автомобиль. Автомобили всегда мне кажутся созданиями ужасно хамскими. Совершенно не удивлен, что лошадь шарахнулась от испуга в сторону, бедный Джейк был жестоко повержен на землю и так сильно пострадал, что пришлось послать за доктором. «Мы, конечно же, спешно отправились к миссис Джейк и спросили, не можем ли как-то помочь. Например, развести на его повозке товар фермерским женам. Но она на такое не согласилась. Вот тогда Дики и предложил». «А почему мы не можем торговать собственным товаром, позаимствовав ослика и повозку у бейтсов?» Освальд подумывал о том же самом, но честность его побуждает признать, что Дики сказал это первым, и идея всем показалась отличной. «А переодеваться будем?» — поинтересовался Гуа. «Мы решили, что нет. Спору нет, переодевания всегда рассвечивают скучные будни. Но я никогда не слышал, чтобы развозка в крытых фургонах товаров для фермерских жен — требовала какой-то особой одежды, а значит, бессмысленно было тратить силы и время на маскарад. «Нам просто нужно одеться победнее, в самые поношенные свои вещи», — сказала Элис. «У нас с вами много такого, что лишь немногим лучше нищенских отрепьев. Я давно замечаю, что одежда быстро такой становится, как только займешься в ней чем-нибудь интересным. А что мы будем продавать?» «Булавки, иголки, тесьму и шпильки», — предложила «Дора». Масло, добавил Ноэль. Куда без него на ферме? Мед! Это вкусно! Даша причмокнул губами ГО. И сосиски тоже сгодятся. Джек еще продает рубашки и плисовые штаны для фермеров, вспомнила Элис. Полагаю, из-за того, что и то, и другое часто рвется, и если фермеру неоткуда взять новое, он вынужден вместо работы лежать в постели и дожидаться, пока жена не солотает дыры. Уэсфальд тем временем сообразил, что фермеру столь же необходимы луженные гвозди, клей и веревки. Эти вещи должны быть под рукой для починки амбара или сельскохозяйственного инвентаря, если тот вдруг сломается. А Дики сказал, «Полагаю, картинки с леди, которые посреди бурлящих морей сжимают в руках кресты, тоже не помешают. Джейк говорил мне, что они у него расходятся лучше всего остального». Вероятно, они непрочные и выходят из строя гораздо чаще, чем штаны с рубахами, а фермерам неуютно жить без картинки с леди, сжимающей крест. Мы отправились в лавку Муна, где накупили иголок, булавок, тесьмы, шпилек, а также фунт масла, несколько банок меда и джема, луженые гвозди, моток веревки и клей. Вергнутых в морскую пучину леди с крестами у Муна не было. Рубахи и штаны стоили слишком дорого, чтобы идти на коммерческий риск, поэтому нам показалось гораздо практичнее приобрести недоуздок за 18 пенсов, который мог пригодиться фермеру, если его любимая лошадь сбежала, а поймать ее нечем. Мы также приобрели три консервных ножа на замену случайно оброненным в колодец. новый там, намного миль вокруг не сыскать. И еще несколько полезных вещей, столь же взвешенно и дальновидно нами отобранных. Тем же вечером мы предупредили за ужином миссис Бэкс, что проведем весь следующий день вне дома. До этого она с тех пор, как мы сели за стол, почти ничего не произнесла, но теперь поинтересовалась. «И куда же вы собрались? Преподавать в воскресной школе?» А ведь был понедельник, и мы осознали, в каких потемках блуждает ее несчастный переутомленный мозг, как видно, по-прежнему остро нуждающийся для восстановления в покое и тишине. В столовой пахло табачным дымом. По-видимому, в наше отсутствие кто-то нанес миссис Бэкс визит и вел себя слишком шумно, поэтому Освальд тихим и ласковым голосом произнес. «Нет, мы не собираемся преподавать в воскресной школе». Миссис Бас вздохнула, затем сказала. «Я сама собираюсь завтра уйти на весь день». «Надеюсь, это не слишком вас утомит», — мягкая и с осторожной заботливостью осведомилась у нее Дора. «Если вам что-нибудь нужно купить, мы с удовольствием сходим сами, а вы проведете тихий, спокойный день дома». «Спасибо, не нужно», — коротко бросила миссис Бэкс, и нам стало ясно, полезно ли это или нет, она поступит по-своему. И на следующее утро она действительно покинула дом даже раньше нас. Мы вели себя тихо, как мыши, пока вдали не стих шум колес экипажа из старого корабля, который увёз её, а затем устроили очередное соревнование на громкость воплей. На сей раз победил Нуэль, взревевший, как раненый паровоз. Потом мы отправились к Бейтсам, взяли у них осла и, погрузив повозку товары, пустились в путь, чтобы часть пути ехать в тележке, а часть трусить за ней». Наша одежда и перед выездом сохраняла лишь слабые следы респектабельности, однако даже они вскоре полностью скрылись под слоем дорожной пыли и пятнами имбирного лимонада. Одна из бутылок с ним взорвалась от тряски. Наше средство передвижения, увы, не было снабжено никакими рессорами. На первой же ферме, возле которой мы остановились, женщина действительно испытывала нужду в булавках потому что хоть и была человеком не самым умным, шила розовую блузку. Мы ей посоветовали. «Купите еще и тесьму. Никогда ведь заранее точно не рассчитаешь, что может понадобиться». «Нет уж, благодарю покорно», — ответила она нам. «Предпочитаю пуговицы». Но Освальд спросил. «А как же пудинг? Он ведь не подушка, его-то на пуговицы не застегнешь». Тогда она, наконец, согласилась внять голос у разума, однако все вместе нам это принесло только два пенса. Хозяйка второй фермы мало того, что обозвала нас самозванцами и велела нам проваливать, так еще и натравила на нас свою собаку. Тут из глубины повозки выпрыгнул Пинчер. Фермерша, спохватившись, попробовала отозвать собаку обратно, но поздно. Пинчер уже сцепился с чужим псом, сплетясь с ним влающий и рычащий клубок сосредоточие ожесточенной битвы. Когда мы сумели их, наконец, растащить, фермерша, яростно хлопнув дверью, скрылась у себя в доме, и нам оставалось лишь пуститься в дальнейший путь мимо зеленых плоских болот, поросших лютиками и колючим боярышником. «Интересно, что она подразумевала, когда назвала нас этими... самозванцами?» — спросил Гуо. По-моему, ей удалось разглядеть под драной одеждой наше высокое происхождение. Такое случается, особенно с принцами. «Высокородность скрыть очень трудно», — ответил Освальд. «А я вот думаю», — начал Дики, — «честность, конечно, не всегда правильная политика. Однако на этот раз... Вдруг люди будут рады помочь, если узнают, какой доброй целью мы руководствуемся?» Мысль показалась нам очень логичной, поэтому на следующей же ферме, которую наполовину скрывали от наших взглядов деревья, прямо как на заставке в книге «Благоразумная Сьюзен, мы, привязав ослика к столбу ворот, решительно постучали в дверь. Открыл нам на сей раз мужчина, и Дора сказала ему. «Мы честные торговцы, пытаемся продать все эти вещи ради помощи одной леди, которая очень бедна. Купив что-нибудь у нас, вы окажете помощь ей». «Разве вам не хотелось бы этого? Ведь таким образом вы совершите добрый поступок и будете радоваться ему, когда настанет время подвести итог вашей собственной жизни». «Ну и дела!» — воскликнул мужчина, красное лицо которого обрамляли пышные белые бакенбарды. «Ты прям ходячая книжка с новоучениями. «Она совсем не хотела вас поучать, как такая книжка!» — торопливо вмешался Освальд. «Просто это ее обычная манера выражаться!» Но мы на самом деле стараемся продать свой товар, чтобы помочь бедному человеку. Никакого обмана, сэр. Найдете у нас что-нибудь для себя нужное, будем рады. А на нет и суда нет. Правда ведь, сэр? Человек с бакенбардами оказался очень доволен таким уважительным обращением, что Освальд и предполагал, когда назвал его сэром. Осмотрев наш товар, фермер выбрал себе недоуздок и два консервных ножа, а потом еще баночку джема, моток веревки и пару подтяжек. В сумме ему обошлось это в 4 шиллинга и 2 пенса. Мы были очень довольны, дело наше, как нам показалось, спустило корни и следом за первыми плодами обещало принести новое. О том, что настало время обеда, мы вспомнили, когда Гуо, расплакавшись, объявил, что не хочет больше играть в торговцев. Тут мы испохватились, что еду с собой попросить забыли. Пришлось утолять свой естественный голод частью нашего товара. Вход ход пошли джем, печенье и единственный наш огурец. «Чувствую себя новым человеком», — весело сообщила Элис, приканчивая последнюю бутылку имбирного лимонада. «В той вон прелестной деревушке на гребне холма распродадим остаток товаров и возвратимся домой с полными карманами». Но везение нам изменило, и как это часто случается в тот самый миг, когда сердца наши были полны самых радужных надежд. Мы ощущали себя гораздо бодрее, чем в первую половину дня. Веселый смех и отрывки веселых песен раздавались из нашей повозки, и эхо их разносило по всей округе, пока мы поднимались на холм. Вся природа нам радостно улыбалась, и не было ничего зловещего в том, как выглядели деревья или дорога, ни единого признака скрытой угрозы. Говорят будто собаки наделены врожденным чутьем предупреждающим их о грядущих несчастьях. если так, то пинчер был им решительно обделён, зная себе бодро шнырял по кустам на обочине, словно чуял не беду о диких тварей, существовавших разве только в его распаленном воображении и вот переполненные самыми радостными ожиданиями мы добрались до деревни и постучали в дверь первого же дома. Элис расложила на крышке корзины самые привлекательные наши сокровища. Иголки, булавки, тесьму, рамку для фотографий, масло, успевшее к тому времени изрядно подтаять, и последний консервный нож. Именно таким образом рыбаки раскладывают на лотке селедку и хека. Только они еще добавляют к рыбе сливы и яблоки. В этой стране разрешено продавать рыбу, только если вы вместе с ней продаете и фрукты. По какой причине автору неизвестно. Солнце сияло на голубом безоблачном небе. Кто же мог ожидать, что вот-вот грянет гром? Даже когда отворилась дверь, и из нее вышла женщина не самого приветливого вида. Она бросила взгляд на крышку нашей корзины с товарами, которые каждый рад был купить, и улыбнулась. Я отчетливо видел, как она это сделала. А затем, повернув свою вероломную голову к двери, женщина окрикнула кого-то в доме. «Джим! Эй, Джим!» Из дома ответили сонным бормотанием. «Джим!» — опять прокричала она. «Кому говорят? Иди сюда быстро!» И Джим появился. То есть это для нее он был Джим, так как она, полагаю, ему приходилось с женой, а вот для нас всех был полицейским, в расстегнутом мундире, с ерошенными волосами, без сомнения, по причине дневного сна на гнусных диванных подушках. «Что случилось?» — осведомился он таким сиплым голосом, будто ему перед тем, как его позвали, приснился насморк. «Ты же предупреждал, ежели кто к нам явится на предмет продажи, тут же тебя кликнуть!» — ответила женщина. «Разве не так?» Но даже после этого мы слепо не замечали надвигающегося бедствия, которое уже расставляло нам ловушки со всех сторон. «Мы многое продали», — попробовала завязать с ними беседу Элис. «Но еще кое-что осталось. Это очень хорошие вещи. Вот, например, поглядите на иглу для вышивания». Но полицейский, который как раз успел застегнуть свой мундир, прервал ее яростным рявканьем. «А ну дай-ка мне взглянуть на вашу лицензию!» «Этого у нас сегодня нет, но если закажете, привезем вам завтра!» — ответил Нуэль, видимо, полагавший, что лицензия — какой-то товар, который мы не сообразили с собой захватить. «Ты мне тут издевки свои брось!» С неприкрытой грубостью отозвался на его слова полицейский. «Где лицензия?» — спрашиваю. «У нас есть лицензия на нашу собаку. Она у отца» сообщил Освальд. Обычно он очень быстро соображает, но порой даже у самых сообразительных людей разум словно бы заволакивается туманом. «Мне требуется лицензия на право торговать сладка, молодая ты поросль! Твоя лицензия на разъездную торговлю! Твоя лицензия на продажу товара! И ты сам это знаешь! Болваном-то не прикидывайся!» прокатал полицейский. «У нас нет лицензии на разъездную торговлю!» Развел руками Осфальт. Будь он героем книжки, бесхитростная его честность обезоружила бы полицейского, растрогав до слез, и страж порядка воскликнул бы: О, да ты истинно благородный юноша! а потом добавил бы, что лицензию требовал всего-навсего для порядка проверить, люди честили перед ним. Жизнь, однако, не совсем похожа на книги. Давно уже замечаю, как сильно порой она от них отличается. Вот и этот констебль повел себя совсем по-другому, нежели полицейские в книгах. «Разрази меня гром, если я не был в этом уверен», — кровожадно произнес он. «Придется вам сопляки проследовать вместе со мной к сэру Джеймсу. Мне дан был приказ представить ему на личное рассмотрение следующее же подобное дело». «Дело?» — воскликнула Дора. «Ой, нет, пожалуйста, мы не знали, что не должны, мы только хотели...» «Ха!» — перебил ее торжествующий выдохом полицейский. «Вот ты это самое, судье, растолкуй, и все, что вы скажете, будет свидетельствовать против вас!» «Нисколько не сомневаюсь!» — гордо встретил его угрозы Освальд. «Дора, не унижайся до споров с ним! Вперед! Мы уходим домой!» Полицейский между тем причесывался гребенкой, добрая половина зубьев которой была обломана. Мы развернулись к повозке, но прежде чем хоть одна пара жаждущих запрыгнуть в нее молодых ног успела осуществить это свое намерение, он схватил осла за уздечку. Надежда на отступление рухнула. Мы не могли покинуть на произвол судьбы нашего благородного скакуна, который к тому же принадлежал не нам, а Бейтстам. Наш долг был оставаться со слом и в горе, и в радости. «Не рыдайте ради всего святого!» тихим суровым голосом произнес Освальд. «Кусайте губы, поглубже дышите, любыми способами скрывайте волнение. Много чести этому гаду, если заметит. Он всего-навсего деревенский констебль. А вот сэр Джеймс, джентльмен, он, разумеется, нас поймет, так что не следует раньше времени проявлять малодушие. Мы же и славного рода бастейблов. Давайте-ка лучше построимся. Нас мало, так что лучше всего подойдет индийская цепочка». Элис. «Если не прекратишь хлюпать носом, никогда больше тебе не скажу, что ты вполне могла бы родиться мальчиком». «Го, захлопни рот, ты вообще слишком мал, и тебе-то уж точно никто ничего не сделает». «Я пытаюсь», — всхлипывая пробормотала Элис. «А ты, Нуэль», — продолжил Освальд, проявляя, как и почти всегда, во всем блеске свойственные ему качества прирожденного лидера. «Уж ты-то не древь», Вспомни, как Байрон сражался за греков в этом самом меса, Ну, короче, в Греции. И не ныл. А ведь тоже вроде тебя был поэтом. Давайте-ка будем смелыми. Дора, ты старшая. вай, любую песню. А нам будет веселее шагать под нее. Покажем этому подлецу, что если кто его и боится, то только не стейблы Вам, возможно, это покажется невероятным, но мы действительно запели. Мы пели британских гренадеров и не подчинились, когда полицейскому вздумалось приказать, чтобы мы замолчали. Нуэль сказал, «Пение — это вам не собаки и не разъездная торговля. Для него не нужна лицензия». «Вот подождите, уже я вам покажу!» — пригрозил полицейский, но тем временем вынужден был и дальше терпеть эту отличную песню. Знал ведь, что нет закона, который бы помешал вам петь, если вы хотите. «Мы продолжали петь, и в скорости это уже давалось нам гораздо легче, чем поначалу. Мы проследовали за ослом и повозкой Бейтсов, ворота Большого поместья и дальше по подъездной аллее, обсаженной высокими деревьями, к фасаду Большого Белого дома, перед которым зеленела лужайка. Прервав свое пение, мы приготовились к вежливому разговору с сэром Джеймсом. На лужайке стояли несколько леди в красивых синих и зеленых платьях». Их вид нас подбодрил. Леди, особенно молодые, редко оказываются совсем бессердечными. Полицейский, остановив осла Бейтсов, прямо напротив большой двери с колоннами по бокам, позвонил в нее. Наши сердца отчаянно бились. Мы бросали полные безнадежности взгляды на леди. Вдруг Элис с воплем, способным заглушить даже воинственные кличи индейцев, бросилась на лужайку и обхватила руками зеленую талию одной леди. «Ой, я так рада!» — вопила она. «Ой, спасите нас! Ой, мы не сделали ничего плохого! Честно, ничего плохого!» Тут-то и мы остальные разглядели, что это леди — наша собственная миссис Красный Дом, которая нам всегда так нравилась. И, конечно же, тоже ринулись к ней. И прежде, чем перед полицейским открылась дверь, успели ей все рассказать. А другие леди, как только мы к ней подошли, вежливо скрылись в кустах. «Ну-ну», проговорила она, похлопав по плечам Элисы Нуэля и постаравшись обнять, насколько ей удалось остальных. «Без паники, мои дорогие, без паники. Сэром Джеймсом я все улажу». «Давайте-ка сядем вместе уютненькой кучкой и переведем дыхание!» «Как же я рада снова вас видеть! Мой муж недавно встретился за обедом с вашим отцом, а я собиралась завтра повидаться с вами!» «Вы даже представить себе не можете, сколь сильная радость и облегчение охватили нас, когда нам встретился, наконец, человек, прекрасно знавший, что мы бестейблы, а не какие-то оборванцы, которыми нас посчитал полицейский!» Дверь дома тем временем отворилась, и мы увидели, как эта противная личность беседует с человеком, открывшим ему. Потом человек ушел, а полицейский, сильно побокровев лицом, направился к нам. «Оставьте в покое, леди!» — пролаял он. «Шагайте за мной! Сэр Джеймс у себя в библиотике!» Это слово он произнес с ударением на «о» и готов совершить правосудие над вами. Миссис Красный Дом вскочила на ноги. «Мы тоже». «Доброе утро, инспектор», — проговорила она с такой улыбкой, будто вообще ничего не произошло. Полицейский прямо-таки засиял от удовольствия, хотя, полагаю, до инспекторского чина ему как до луны. «Конечно, доброе, миссис», — ответил он. «Мне кажется, тут произошла небольшая ошибка», — продолжила наша леди. «Кто-то из ваших людей, похоже, переусердствовал в своем желании исполнить долг» но вы то я уверена вы то поймете я тут остановилась у леди харбора а эти ребята очень близкие мои друзья теперь вид у полицейского сделался очень глупым и он собормотал что то насчет расъездной торговли без лицензии да нет возразила ему миссис красный дом речь решительно не идет о какой либо торговле только не торговля они в это играли понимаете «Ваши подчиненные ошиблись!» Исходя из понятия чести, мы должны были объяснить, что, во-первых, полицейский этот сам себе подчиненный, а, во-вторых, он не ошибся. Но ведь очень невежливо перебивать старших, особенно леди, и мы ничего не сказали. «Прошу извинения, миссис», — ответил полицейский. «Но сэр Джеймс особенно настаивал на том, что я сообщил ему лично, ежели поймаю кого-нибудь из таковских без лицензии». «Но вы же понимаете, что они совсем не такие!» Мягко проговорила миссис Красный Дом, доставая из кошелька немного денег. «Можете передать это своим подчиненным в утешении за промах, которые они совершили. Такие ошибки, знаете ли, чреваты порой неприятностями». А потому обещаю не говорить сару Джеймсу ни слова. Тогда никто, никого, ни в чем не обвинит. Мы затаенным дыханием ждали его ответа. Страж порядка постоял, заложив руки за спину. — Ну, миссис, — набычившись, проговорил он. — Любопытно, что у вас дело повернулось супротив полиции. Вот прям в толк не возьму, как вы это все так провернули. «Но сэр Джеймс-то уже ожидает, когда я объявлюсь у него с докладом. И чего ж мне ему сказать в таком разе?» «Ой, да что угодно», — обворожительно улыбнулась миссис Красный Дом. «Наверняка тут хватает негодников, натворивших что-нибудь такое, о чем вы можете доложить ему». «Ну, было тут, признаться, дело с селками и незаконным ловом рыбы», — доверительно сообщил полицейский подавшись поближе к мисс Красный Дом. «Но деньги я, конечно же, принять не могу». «Естественно!» Тут же согласилась она. «Извините, пожалуйста, что я вам их предложила. Лучше оставлю вам свое имя и адрес, если когда-то чем-нибудь смогу быть полезна вам». Она повернулась к нам спиной и принялась писать на листочке бумаги огрызком карандаша, который ей одолжил полицейский. «Однако Освальд готов поклясться», что до слуха его донесся звон монет и что в бумажку, протянутую стражу закона, было завернуто нечто круглое и объемное. «Извините за промашку», — проговорил он в то время, как пальцы его ощупывали бумагу. «И почтение мое вам и вашим юным друзьям, а мне уж лучше идти». И он пошел, к сэру Джеймсу, я полагаю, и выглядел совершенно ручным. Надеюсь, что люди, установившие селки, тоже не слишком пострадали. «Ну вот, все и решилось», — сказала нам миссис Красный Дом. «А теперь, дорогие мои, вы непременно должны пообедать с нами, и мы замечательно проведем вместе время». «О, какая же вы лапочка принцесса!» — напевно-медленно произнес Ноэль. «А еще вы, колдовская принцесса!» «Перед чьими чарами не в силах устоять даже полиция?» «Не так, чтобы уж очень симпатичные чары», — вздохнула она. «У вас все симпатичное», — возразил Енуэль и принялся, как я заметил, корчить рожи, которые у него предшествуют стихотворству. Но не успели его конвульсии разрешиться очередным поэтическим откровением, как остальные, выйдя из благородного ступора, в который были вернуты столь мощной ее защитой, окружили миссис Красный дом и принялись водить вокруг нее хоровод под пение девочек. «Фиалка синяя, а роза красная, гвоздика милая, а вы прекрасная». И так снова и снова. В итоге мальчишкам пришлось этот напев подхватить, хотя, на мой взгляд, куда уместнее было бы пропеть традиционное «Он добрый, веселый, малый, и с этим не спорит никто». Это было бы подальше от приторного сюсюканья и поэтических сборников. А потом на шипение прервал другой знакомый голос. «Ну и ну!» — воскликнул он. Мы умолкли, остановились и увидали двух других леди, с похвальной деликатности удалившихся в кусты, когда мы подошли к миссис Красный Дом. И одна из этих дам, представьте себе, была никто иная, как миссис Бэкс. И она курила сигарету. Теперь нам стало понятно, почему вчера в столовой пахло табачным дымом. «Ой!» – изумленно выдохнули мы хором и замолчали. «Должна ли я верить своим глазам?» «Это те самые паиньки из воскресной школы, с которыми я прожила три долгих томительных дня?» — вопросила миссис Бэкс в изумлении, не уступавшим нашему собственному. «Извините, пожалуйста», — тихо откликнулась Дора. «Знаем мы, что вы здесь, никогда бы себе не позволили так шуметь». «Вот именно! Хлоя, ты, полагаю, и впрямь колдунья. Диву даюсь, каким чудом ты сумела расшевелить этих шестерых трепичных кукол». Трепещных кукол!» — выкрикнул возмущенный Го, прежде чем нам удалось применить к нему запретительные меры. «Да вы просто, по-моему, мерзкая и неблагодарная. Только на то, чтобы шарманчиков от дома отвадить, нам пришлось извести шесть пенсов!» «Кажется, у меня ум заходит за разум!» — схватилась за голову миссис Красный Дом. «Го, конечно, ужасная группа, я прошу за него прощения!» — вмешала Селес. Хотя вообще-то бывает очень обидно, когда тебя считают тряпичной куклой только из-за того, что ты вел себя, как просили. Тут миссис Красный Дом принялась задавать нам вопросы, а мы в ответ вывалили все. И то, как отец попросил нас вести себя тихо, и то, сколько сил у нас ушло на исполнение этой просьбы. Когда рассказ наш был завершен, миссис Бэкс начала смеяться, и миссис Красный Дом тоже. А после миссис Бекс сказала... «Ох, дорогие мои, вы даже представить себе не можете, до чего я рада, что вы в действительности живые!» Я ведь уже было подумала... «Ох, даже не знаю, что...» «Нет, вы совсем не трепичные куклы!» «Вы герои и героини!» «Каждый и каждая из вас!» «И я благодарна вам только...» «Только мне никогда не хотелось такой кладбищенской тишины!» «Я просто устала от Лондона, утомленных взрослых людей!» «Ну а теперь давайте повеселимся на славу! Чего вам больше хочется для начала? Сыграть в лапту или послушать про каннибалов?» «Сперва лапта, потом истории!» — сделал выбор Го. Так оно и произошло. После того, как истинная натура миссис Бэкс себя обнаружила, мы узнали, какая она потрясающая. Автор просто не представляет себе более веселого человека, соседствовать с которым было бы интересней, чем с ней. Ох и славно же мы порезвились, пока она оставалась с нами. Даже страшно подумать, что, возможно, мы никогда не узнали бы ее настоящую, не окажись она старой школьной подругой миссис Красный Дом, и не будь это последняя, в свою очередь, большим нашим другом. Как тут не согласиться с сэром Уильямом Смитом, который в своей книге об античности необычайно верно заметил. Дружба – венец жизни.